Глава 2. Спящий красавец или источник неприятностей? Вот уже полчаса мы с Дэйром пили чай и занимались тем, что на Востоке называют «созерцанием прекрасного». В нашем случае это означало, что я мечтательно уставилась на Максимилиана, а Дэрил — на меня. Последнее немного нервировало. Кольцо на цепочке, обычно едва ощутимое под рубашкой, словно тяжестью налилось. Наконец молчание стало откровенно тяготить. «Эээ, может, уберешь заклинание?» Кивнула я на воздушные поты, удерживающие князя на месте. Пациент вроде бы спокойный попался. Ты его даже похвалил. Когда это не шевелится, оно выглядит почти милым. Усмехнулся целитель, задумчиво опуская ресницы. Такой несчастный, беззащитный юноша. Если бы я не знал, кто он на самом деле, то мог бы посочувствовать ему. А так, не сочувствуешь? Я еще не закончила фразу, а уже пожалела о ней. Дэрил одарил меня взглядом, полным кроткой укоризны. Фирменный целительский, как поговаривала Лиссы. Мне стало почти стыдно. Ней, маленькая, так далеко моя великодушие не простирается», – произнес он. Я только фыркнула. Лечить Шакайар почему бы и нет, но нежно смотреть его, как некоторые не невмероромантические ровейны. Уволь. И, кстати, надеюсь, ты не заставишь меня дожидаться его пробуждения. Я покаянно вздохнула. Конечно, мне очень хотелось попросить Дейра задержаться на пару дней. Не ради здоровья князя, а просто потому, что ужасно соскучилась. Слишком давно мы с Целителем не сидели вместе за чашкой чая вечерами, болтая о всякой ерунде. «А разве ты не хочешь увидеть результат своих трудов?» — коварно поинтересовалась я. «Я и так уже его прекрасно вижу», — рассмеялся Дейрил. «Сейчас твой шакайр абсолютно здоров и практически не голоден. Завтра к вечеру, думаю, придет в себя и начнет благодарить». Не хочешь дождаться его благодарностей? Нет, спасибо, как-нибудь обойдусь. Прозвучало это до обидного категорично. Эх, почему на свете не бывает чудес? Грустно подумала я. А как бы вышло здорово, если бы Дэйр подружились? Но в жизни, к сожалению, частенько оказывается так, что одинаково дорогие сердцу люди друг друга на дух не переносят. Максимилиана, помнится, тоже как-то подозрительно интересовали мои оговорки про Дэриэлла. Пожалуй, мне пораной, мягко напомнил целитель и выразительно покосился на Ксиле. Тот как раз облизнулся во сне. Любопытно, что ему привиделось? Я сорвался с места без предупреждения, а утром меня ждут в Кентлдарсиль. Наследница дома Ленамеле подхватила где-то тюльпанную лихорадку. Уже третью неделю мотаюсь к ней с лекарствами, признался он, и на мгновение зажмурился, с силой надавив большими пальцами над бровями. А ведь еще нужно выяснить, откуда взялась зараза, Девочка молчит как рыба, но я думаю, что она просто слишком тесно общалась со своим женихом. Прошел только месяц с тех пор, как он вернулся из экспедиции в Алькентотеа. Наверняка она бросилась ему на шею при встрече, а в средином лесу какие только болезни не бродят. Жениха, к слову, тоже не мешало бы проверить, вдруг он пассивный переносчик. Удивляюсь, как вы тогда с князем в свое время пересекли лес и не подцепили по дороге какую-нибудь экзотическую заразу? Путешествие двухлетней давности как вживую встало перед глазами. Подземные дворцы, испытания пути королев, засады инквизиции и бесконечно долгие дневные переходы. Там и без экзотических болезней хватало проблем, с трудом подавила я зевок. После нервной встряски накатила жуткая усталость. «Значит, он скоро проснется?» «Не сомневайся», — заверил меня целитель. Затем он поднялся с кресла, подошел к столу и одним движением руки освободил князя от пут, Ксиль тут же подтянул коленки к подбородку, сворачиваясь в уютный клубок. «Надеюсь, я об этом не пожалею». Выглядел Ксиль уже значительно лучше. Синяки исчезли, словно их и не было. Раны затянулись, оставив на поверхности кожи лишь разводы подсохшей крови. Но ужасающая худоба по-прежнему никуда не делась. Ребра можно было без труда пересчитать с другого конца комнаты. М «Да, похоже, печеных яблок на завтрак шакаяр будет маловато. И что мне теперь делать?» «Нужен какой-то специальный уход или...» «Или», — улыбнулся Дейр. «Все просто. Я оставляю тебе энергетик. После пробуждения можешь дать ему 130-150 мл. В общем, одну стандартную порцию, не больше. А сейчас просто искупаешь своего князя и уложишь на нормальную кровать. Просыпаться на столе в любительские обставленной лаборатории не самое большое удовольствие. Поверь моему печальному опыту». «А что, с тобой такое бывало?» «Бывало. Раз или два». Пожал плечами Дэрил. «В целом, ничего страшного. Доводилось приходить в сознание и в куда менее приятных местах. Ладно, прощаемся, ней «Подожди!» Я прокрутила в голове его советы и немного растерялась. «А его что? Целиком мыть?» «Можешь частями», — необидно хохотнул Дэйр. Потом посмотрел на мои пылающие щеки, повнимательнее и недоверчиво протянул. «Нэй, ты только не говори мне, что стесняешься!» «Ты же ученица целителя, сама почти целитель!» «Боги, маленькая, это же так непрофессионально!» и Я смущенно потерла лицо руками. Дэрил был, конечно, абсолютно прав, но неловкость никуда не делась. Одно дело – ассистировать в лаборатории, когда на столе лежит кто-то незнакомый, и совсем другое – заботиться о том, кого любишь. Каждое прикосновение становится особенным. «А может, он сам, ну, когда проснется?» – предположила я неуверенно. Дэрил задумчиво оглядел предмет спора, свернувшийся клубком на столе. «Можно обойтись и без гигиенических процедур, если тебе не мешает запах и не жалко белых простыней». Я скромно потупила глаза. просто не были темно-синие в мелкий желтый цветочек, но кто об этом знал? «Вижу, что жалко», — вздохнул он. «Ладно, не смотри на меня так проникновенно. Боги, и в кого я такой добрый? Явно не в отца. Что ж, не будем растягивать? Хм, удовольствие». Я займусь твоим страдальцем, а ты поищи пока чистую мужскую одежду. Найдется такая? Ну, я мысленно прикинула. Вроде брат жил здесь с летом, с месяц-другой. Посмотрю, может что-то и осталось, а эти обноски даже очищающее заклинание не возьмет. О, кстати, встрепенулся Дэриэл. Ксель, аккуратно завернутый в медицинскую простыню, уже с комфортом устроился у него на руках, уткнувшись носом в плечо. А почему бы тебе не применить это заклинание к своему князю? Оно только для неживых объектов», — быстро уточнила я, стыдливо умолчав о том, как несколько лет назад пыталась помыть таким образом приблудную кошку и в итоге оставила ее абсолютно лысой. «И обмануть его тем, что объект спит, нельзя, в отличие от плетения для переноски тяжестей. Структура сложнее. Жаль». Непритворно огорчился Дэрил, безуспешно пытаясь отцепить от себя Максимилиана. Тот покорно разрешал свесить свою немытую голову на другой бок, но уже через секунду снова прилипал к плечу, как намагниченный Я невольно улыбнулась. Это его привычка? Тянуться во сне к живому теплу была мне знакома не понаслышке. А ведь такая заманчивая идея. Ладно, беги за одеждой для героя. И побыстрее. Я делиться с ним последними штанами не намерен, знаешь ли. Хмыкнув под нос... Ксиль в своем нынешнем состоянии в широченных джинсах Дейра утонул бы. Я понеслась вниз, перепрыгивая через ступеньку. Целитель начал осторожно спускаться следом за мной. Ступеньки многозначительно скрипели под двойной тяжестью. Надеюсь, он не уронит его в приступе ревности. Опасливо подумала я. Случайно так, без злого умысла. Вот, кстати, чуть не забыла. Кран для горячей воды открывается по часовой стрелке, а не против. И сразу на всю катушку. «Смотри, не свари там, Ксиля!» На всякий случай предупредила я Дэрила, исчезая в комнате. Он должен быть в курсе, потому что уже гостил у нас раньше, но мне показалось, что лучше напомнить об этом. Во избежание К счастью, Хелкер поленился забирать свою одежду, уезжая в академию. Разбирая шкаф, я отложила в сторону пару подходящих вещей. Джинсы, конечно, к Силю не подойдут, а вот спортивные брюки, похоже, окажутся в самый раз, как и белье. Футболки сойдут и мои, если, конечно, Ксиль не станет возражать против пиратского флага на спине. Так, а это что такое, на комоде лежит? Неужели зачарованный рюкзачок? Хм, мои губы тронула улыбка. Если та вещица до сих пор валяется в рюкзаке, то северного князя ждет приятный сюрприз. Ней, как думаешь, его лучше отмывать пастой для чистки ванны или стиральным порошком? Мм, для деликатных тканей, весело крикнул из ванной Дэрил. А, тут еще гель какой-то стоит. Для прочистки трупы зазоров. Сойдет? Ой... Хлопнула я себя по лбу. «Совсем забыла. Косметичка осталась у меня в сумке. Подожди, сейчас принесу». «Да ты не нервничай так!» Засмеялся целитель. «Даже если я его неразведенной хлоркой буду мыть, ничего ему не сделается. Это же Шакай Арней. У него прекрасная регенерация». «Тьфу на тебя!» Возмутилась я. «Будь гуманней. Он живой, в конце концов». «Тараканы тоже живые». В полголоса проворчал Дейр, снова исчезая в ванной. «Что?» нарочи грозно протянула я, потроша сумку. «Да где же эта косметичка?» «Пространственное заклинание, конечно, очень удобно, но искать что-то в зачарованной подобным образом сумке – сущее наказание. Плетение, опутывающее знаменитый пропащий треугольник в море, кстати, выглядит практически так же. Есть повод задуматься». «Молчу, и 네, молчу!» – отозвался бессовестный целитель. «Нашла свои гуманные средства гигиены?» «Пока нет!» – рука нашарила пластиковый пакет. «О, нашла! Держи!» Почти не глядя, я сунула косметичку и стопку чистой одежды в приоткрытую дверь. Зелененькое – это шампунь с бальзамом, в большом флаконе – увлажняющий гель для душа, а то, что розовое, и персиком пахнет – скраб. «Стоп, стоп, стоп!» – со смехом оборвал меня Дейр. «Я просто хочу смыть с него грязь, а не устроить сеанс релаксации, как в салоне красоты. Ты еще предложи массаж ему сделать. Обойдется как-нибудь и без этого, розового, которое с персиком». Очень хотелось повредничать и показать язык, как в детстве. Но вряд ли Дэрил разглядел бы мои гримасы сквозь стену. Да и нехорошо как-то получается. Фактически целитель сделал для максимельяна гораздо больше, чем я сама. И с исследованием помог, и противоядие изготовил. И возится сейчас с князем, хотя мог бы давно уйти с чистой совестью. Я зажмурилась и съехала по стенке на пол, обхватывая колени руками. Стоять от чего-то было невыносимо трудно. Найта... Снова крикнул меня Дэрил. «Да», — встрепенулась я, с трудом разлепляя глаза. «Ты уже приготовила кровать для своего ненаглядного шакаяр? Или я могу еще его немного потопить?» дыр А что? Все равно ему ничего не сделается. Так хоть душу отведу!» Я хмыкнула. «Сколько бы Дэрил не отпускал подобные шуточки, он никогда не станет притворять их в жизнь. Этика целителя. Давно приготовила...» На самом деле, кровать я застелила для себя, когда приехала, но появление Максимилиана спутало карты. Вряд ли у меня найдутся силы, чтобы отойти от князя хотя бы на минуту и тем более оставить его в другой комнате. Лучше уж я проведу ночь на диване под пледом, чем пропущу момент, когда он проснется. Тогда показывай дорогу. Дейр появился на пороге ванной в клубах пара. На этот раз он опасливо держал князя на некотором отдалении от себя, чуть ли не на вытянутых руках. Футболка у целителя была насквозь мокрая, «Коса, кажется, тоже». «Ты что, тоже решил искупаться?» Невольно рассмеялась я. «Заодно с Максимилианом?» «Ничего я не решал», — горестно вздохнул Дэриэл. «Этот твой изверг за меня решил?» «Честное слово, если бы я наверняка не знал, что он без сознания, то подумал бы, что он надо мной издевается. Сначала этот монстр вцепился в мою косу, как в плюшевую игрушку, и вместе с ней нырнул на дно. Видимо, она из-под футболки выбилась». Он и воспользовался моментом. Потом твой ненаглядный Ксиль вдруг почувствовал себя в ванне одиноко, ухватил меня за ворот и дернул на себя. А силой-то боги Шакайар не обделили, я чуть не захлебнулся. С долей искреннего удивления добавил он и заметил наконец, что я старательно давлю хихиканье. Хоть бы пожалела меня, бессовестная. «Ну, я жалею. Фен дать? А я пока твою футболку заклинанием подсушу. Или нет, лучше утюгом. Хочешь?» «Не стоит». После секундного размышления отказался целитель, следом за мной входя в спальню. «Вернусь домой и переоденусь». «Хм, это а это, случае не твоя комната?» «Моя», призналась я. «А куда его еще ложить, прикажешь?» «В гостевой холодно, печка плохо второй этаж прогревает, а газовое отопление сломалось в августе, причем в прошлом. Брат меня убьет, если я на его кровать уложу Максимилиана, а мамина спальня закрыта чарами. И что-то мне не хочется играть во взломщика». «Ладно, предположим, его мы оставим здесь». Дэрил аккуратно пристроил свою ношу на кровати и потянулся к стенке за скатанным в рулон одеялом. «А ты сама где будешь?» «Ндесс! Отпусти, зараза! а Чтоб тебя в бездну!» Я изумленно обернулась и покатилась со смеху. Максимилиан, даже во сне не изменивший своей привычки действовать на нервы окружающим, опрокинул несчастного Дэйра на кровать и уткнулся ему в шею. Эта привычка была мне хорошо знакома, еще по нашему путешествию. Тогда я постоянно просыпалась с Ксилем в обнимку. Причем ситуацию не могли изменить ни мои гневные вопли, ни его клятвенные обещания оставить меня в покое. Самое смешное, что он не хотел ничего плохого. Просто ему нравилось чувствовать тепло под боком и слушать ток крови в венах. Но Дейр-то об этом не знал. «Ндесс, да отцепись ты от меня!» «Успокойся, он ничего тебе не сделает». «Ну если он сейчас меня укусит, я за себя не ручаюсь. Посмотрим тогда, действует ли на...» «Бездна, оцепись же!» «На шакаяр целителя!» «Он не укусит. Ему просто понравился твой запах. А мне не нравится, что он ему понравился. Он нюхает мою шею. Это, во-первых, щекотно, во-вторых, странно. Ох, вот тварь зубастая. В-третьих, очень странно. Послушай, Дейр». И в этот момент случилось нечто совершенно для меня неожиданное. Максимилиан его все-таки цапнул. «Вот дрянь!» Еле слышно прошептал Дэрил, разом прекращая попытки освободиться и замирая в нелепой позе. Оставаться с разорванным горлом или спровоцировать приступ агрессии у князя ему явно не хотелось. «Пиявка! Меня как холодной водой окатило!» «Дэр, спокойно!» Я глубоко вздохнула, пытаясь унять панику. «Не дергайся! Ударить его! Огреть магией! Закричать! Нет, не то!» Или отвлечь? Он меня убьет. Целитель сильно побледнел. Его руки начали окутываться еле заметным сиянием. Просто убьет. Не причиняй ему боль, иначе точно ничем хорошим это не кончится. Быстро проговорила я, вспоминая собственный неудачный опыт. Да есть в этой комнате хоть что-то острое. Кольцо, тихо подсказал Рэм. Что кольцо? Оно из живого серебра. Ох, я идиотка. Подчиняясь мысленному пожеланию, кольцо выбросило острый росток. Зажмурив глаза, я наотмашь полоснула лезвием по ладони. «Больно!» — имазануло окровавленными пальцами князю по щеке. Ксиль сонно мурлыкнул и выпустил целителя, потянувшись к более желанной добыче. Дейр скатился с кровати и резко вытянул руку, преобразуя разрушительную силу в заклинание воздушных пот. Оно подействовало практически мгновенно. Ксиль поерзал и замер. На лице у него застыло блаженно-беззащитное выражение, такое же, как и несколько минут назад. — Хищник! — хрипло выдохнул Дэриэл, ощупывая горло. — Прирожденный хищник. Замечательные рефлексы. И он рассмеялся. Я очень медленно опустилась на пол. Руки дрожали. — Дэр, ты как? — он прикрыл глаза, прислушиваясь к себе. — Как ни странно, довольно неплохо. С легким удивлением отметил целитель, чуть погодя. «Целостность кожных покровов вместе укуса не нарушена. Сосуды, кажется, тоже не повреждены. Как будто мне это померещилось». «Регины?» Коротко отозвалась я. «А чего тут думать? Все странности Шакайар на них завязаны». «Регины?» Эхом откликнулся Дейр и, поразмыслив, кивнул. «Да, похоже на то. Наверное, при укусе Шакайар заносит в рану регины с заложенной в них краткосрочной программой исцеления травмы». Этим же, кстати, можно объяснить и отсутствие боли. В голосе его прорезался былой исследовательский энтузиазм. И еще появилось такое чувство, обманчиво приятное и в то же время пугающее. Эмпатическое воздействие на сознание. Мне Тантай как-то рассказывал о механике процесса. Пришлось разъяснить в ответ на заинтересованный взгляд целителя. В зависимости от желаний и эмоционального состояния охотника, жертва переживает различные ощущения – От боли и страха до почти эйфорического состояния. Видимо, Ксиль не хотел причинять тебе неудобств. Я вижу, как он не хотел, — саркастически скривил губоцелитель. Ней, ты, пожалуйста, не обижайся, но когда твой ненаглядный придет в себя, мне придется его немного повоспитывать. Дейр, не вздумай, — испугалась я. Он же князь. Хочешь сказать, что он меня размажет тонким слоем, особенно не напрягаясь? Недобро усмехнулся Дэрил, и по спине у меня пробежали мурашки. Брось. Ещё посмотрим, кто кого. Сила целителя — необычная магия. Штучки шака здесь не помогут. Наверное. Добавил он уже не столь уверенно. Но он же не знал, что делает. Попробовала я зайти с другой стороны. Вот именно. Невозмутимо откликнулся Дэрил. Наброситься на того, кто тебя лечит, нанести травму, и всё это на чистых инстинктах, без намёка на сознательные действия. Я не хочу давить на тебя, ней Опустил он взгляд. Но прошу. Хорошенько обдумай мое предложение еще раз. Открой, наконец, глаза и посмотри непредвзято, с кем ты связываешься. Я машинально скомкала кофту на груди, зажимая в кулаке злополучное кольцо на цепочке. И младенцу ясно, о каком предложении идет речь. Боги, я, конечно, не надеялась, что эта ситуация разрешится сама собой, но и принимать решение так сразу. Если быть честной, хотя бы с собой, мое сердце принадлежит Максимилиану. Но вот беда, я никогда не могла представить ни нашу свадьбу, ни последующую совместную жизнь. Даже если князь действительно захочет быть со мной. Бездна, как все сложно. Я обещала подумать. Не торопись с решением. И как бы ты ни поступила, я всегда останусь твоим другом, Ней. Мягко добавил Дейр, но что-то в его голосе подсказывало мне, что о дружбе можно будет забыть. Мы помолчали. В комнате было тихо-тихо. Ни шороха, ни скрипа, только гудел огонь в печи за стенкой. «Как ты отвлекла его?» — спросил вдруг Дэрил. «И почему тебе в голову пришла такая идея?» «Кстати, давай сюда свою ладошку, подлатаю». «Вот так, хорошо. Не болит? Ну и замечательно». «Так что там с твоими... Хм, гениальными идеями?» «Ничего особенного», — пожала плечами я. Максимилиан говорил когда-то давно, что жизненная сила и эмоции Равейны для Шакайар соблазнительнее любых других. Больше энергетическая и эмоциональная насыщенность, больше магии, больше жизни. Алийцы тоже э, вкуснее людей, почти в прямом смысле. Но любая Равейна, а уж тем более Эстоминиэль, станет более желанным призом. Ты рисковала, упрекнул меня Дэрил. Ну и пусть. А что, надо было смотреть, как он тебя опустошает? Не думаю, что даже удар искаженной магии целителя в полную силу заставил бы князя выпустить свою добычу. «Скорее всего, наоборот, это запустило бы защитные механизмы. А рефлексы Шака-Иар...» «Да, рефлексы», — помрачнел Дейр, словно вспомнил нечто не слишком приятное. «В любом случае, мне уже пора. Лучше не подходи к своему Шака-Иар, пока он окончательно не очнется и не начнет думать головой, а не... регинами». «Подожди!» — я вскочила следом за целителем. «Да и хоть до портала тебя провожу. Ты путы с него не снимешь?» — кивнула я на князя. «А зачем?» переспросил Дэрил. «Мне так за тебя спокойнее будет. Проснется, тогда сама и расплетешь. Справишься?» «Справлюсь», — вздохнула я, заранее прикидывая, за какую нитку дернуть, чтобы узор распался. «Не волнуйся за меня. Максимилиан не такой уж неиссякаемый источник неприятностей и проблем, как тебе кажется. Я надеюсь на это, ней А еще на твое благоразумие», — ответил Дэрил, но особой надежды в его голосе не слышалось. «Скорее наоборот. Чистый скепсис». «Будь и не скучай здесь». Дэрил наклонился ко мне и почти неощутимо коснулся губами уголка рта. Я залилась краской от смущения и отвернулась. «До скорого, Найта!» Его пальцы тихонько погладили меня по щеке, и он шагнул в портал. Я глупо улыбнулась. Руки у Дэйра пахли персиком. Долгое время после того, как закрылся переход, я стояла и смотрела в зеркало. В нем не было ни отраженной комнаты, ни бликов, раскачивающейся от сквозника лампы. Только бесконечный темный коридор с множеством дверей и образ сонной девушки в мятом свитере и потрепанных брюках. Я шагнула ближе, почти упираясь лбом в гладкое стекло. Волосы, как всегда, в беспорядке. Челка небрежно заколотая назад невидимкой. Веки немного припухли от недавней истерики. Губы искусаны почти до крови. Нервы у меня давно никакие. Девушка, как девушка, таких десяток на дюжину, да к тому же на щеке белесые нитки шрамов. Здесь в полумраке они едва заметны, да и на улице небрежно скользнувший человеческий взгляд вряд ли различит их. Беда в том, что у зрение куда лучше человеческого. Бездна! Я так долго ждала своего князя, так мечтала его увидеть, а сейчас мне страшно встретиться с ним глазами, когда он проснется. И чувствую себя так, неуверенно, Эстаминьель, которая не умеет пользоваться своей силой. Может и милая, но никак не красавица. Совершенно обычное словом. А Максимилиан — северный князь. Одно из самых могущественных и без сомнений самое прекрасное существо из всех, что когда-либо мне встречались. Так ли я буду ему нужна, как бы мне этого хотелось? Ох, сомневаюсь. Тантаю когда-то говорил, что нас с Ксилем связывает любовь, равная и взаимная. Но даже я, наивная и желающая верить в лучшее, понимала, что он сильно преувеличивает. Может, выдает желаемое за действительное, может, и впрямь пытается подтолкнуть нас друг к другу из своих собственных побуждений. Пожалуй, все, на что я могу рассчитывать со стороны князя – жалость и чувство вины за почти совершившееся убийство. И, вероятно, мимолетная симпатия. Но разве это важно? Все равно ведь не сумею отпустить к силе и забыть. Так чего же теперь терзаться? Будь что будет… В спальню я возвращалась не спеша. Сначала подбросила дров в печку, потом умылась и стерла с ладони кровавые разводы. Вскипятила воды, заварила мяты и с удовольствием выпила настой, смолотив заодно полплитки шоколада и только потом заглянула в комнату. Разумеется, Максимилиан все еще спал. «Ну что, доигрался?» — поинтересовалась я вслух. «Связал тебя дырил по рукам и ногам». То -то же. Не надо было кусаться». Ксиль продолжал уютно тремать путы кажется, ему нисколько не мешали. балбесты поделилась я с ним своим авторитетным мнением. Болтался где-то два года. Хоть бы раз весточку послал. Не мне, так пепельному князю. Тантаю весь извелся. Максимилиан беспокойно завозился во сне. Совесть кольнула. «Да-да, извелся, не сомневайся. Он, конечно, вида не показывал, но ты же знаешь, как он волновался за твою глупую жизнь. А ты хорош, конечно» попрощался, как будто навечно, и замолчал. Все нервы истрепал. Князь поежился и повернул голову, утыкаясь в подушку. «Стыдно? Так тебе и надо». «Эх, слушай, Ксиль, ты ведь не будешь против, если я немножко посижу с тобой рядом? Или полежу? Что-то мне так спать хочется». М -м -м. Веки стали тяжелые, будто на них налипла глина. Отчаянно зевая и щурясь, я по ниточке распустила плетение Дэрила, освобождая князя. Загрызет во сне, значит, судьба у меня такая. И вообще, если бы моей персоне грозила смертельная опасность, Айна бы уже давно телефон обрывала. Ох, какие же подушки мягкие. А я и не думала, что так устала. Конечно, спать здесь глупо. Но я же и не собираюсь. Так полежу немного. А потом... Потом... Вокруг на десятки километров не было ничего, только бесконечное поле и высокая до пояса шелковистая трава. Когда налетал порыв ветра, узкие былинки переворачивались, открывая серебристую изнанку, словно разбегались по округе, отливающие металлом волны. Красиво. И еще запах. Как же я соскучилась по нему. Свежий, горький, родной. Ветер пробежал по макушкам травинок, дохнул солнечным теплом на замерзшие плечи, растрепал волосы. Локон, подхваченный воздушным потоком, невесомо скользнул по губам и… Я открыла глаза. Его лицо было совсем близко, еще чуть-чуть, и мы бы столкнулись с носами. В невозможно синих глазах, как я могла забыть их цвет, как… – плясали серебристые искры. – Волшебно. – Доброе утро, – шепнул он и улыбнулся. А я заплакала. «Вот дура, да?»